22 июня 48 -го года. Из всего хорошего, сердечного сказанного мне публикой, и самое приятное, сегодня полученное признание. Магазин, куда я хожу за папиросами, был закрыт на обеденный перерыв. Я заглянула в стеклянную дверь. Уборщица мыла пол в пустом магазине. Увидев меня, она бросилась открывать двери со словами: "Как же вас не пустить, когда гляди на вас в кино, забываешь своё горе?" Те, которые побогаче, могут увидеть что-нибудь и получше вас. А для нас, бедных, для народа вы самое лучшее, самое дорогое. Я готова была её расцеловать за эти слова. Великая Марина. Я люблю, чтобы меня хвалили долго. 25 июня 48 -го года имени Ахматовой. Она говорит, что Борис Пастернак относится к ней, как я к Павле Леонтьевне. Не встречала никого пленительней, ослепительней Пастернака. Это какое-то чудо. Гудит, а не говорит, и все время гудит что-то гениальное. Я знала блистательных Михоэлс, Эйзенштейн, но Пастернак поражает собой так, что его слушаю с открытым ртом. Когда они вместе, Ахматов и Пастернак, то кажется, будто в одно и то же время в небе Солнце и луна и звёзды и громы и молнии. Я была счастлива видеть их обоих вместе. Слушать их любовалась ими. Люди, дающие наслаждение, вот благодать. Небывалая жара в Москве, 33, как в Ташкенте. Нет денег. Куда деваться в отпуск? Долги и долги и долги. Сколько сейчас времени? 2 3 начинают верещать птицы. Свитает. 49-й год. Мне иногда кажется, что я ещё живу только потому, что очень хочу жить. За 53 года выработалась привычка жить на свете. Сердце работает вяло и всё время делает попытки перестать мне служить. Но я ему приказываю: бейся окаянно и не смей останавливаться. Одессит уходит, как правило, сорок минут, в которые он стоит в дверях, договариваясь о дне и часе следующей встречи. Гостеприимству одесситов нет равного. Он хватает вас в охапку и тащит к себе, если вы лежите еще в постели. Он сначала хватает вас за ноги, потом и сам начинает вас одевать и обувать, выбирая платье по своему вкусу. Он тащит вас на улицу, сажает в автобус и везет к себе. таскит вас в свою квартиру, он по дороге срывает с вас одежду и ставит вас под душ. Не вздумайте противоречить. Протест только возбуждает его энергию. Не дав вам опомниться, он одевает на вас собственный капот и тащит к столу с дикими воплями. Если вы не в состоянии съесть в течение обеда 1 кг солёной скумбрии, плюс 1 кг копчёной скумбрии, плюс кило жареной скумбрии, а диси рвёт на себе волосы. Глаза его полны укоризны, и по щекам бегут слёзы. Когда же в конце обеда, смертельно бледный, шатаясь идёт и блевать, Адисит в экстазе. Не меньше 4 часов во время визита Адисит рассказывает историю своего рода, свою биографию, биографию родственников, просит устроить родственника на работу только в Москве. Адисит задаёт в минуту 15 вопросов, на которые можно не отвечать. Так от ответов он не слушает. Одесса, 49 год. Осень. В Москве можно выйти на улицу одетой как Бог даст, и никто не обратит внимания. В Одессе мои ситцевые платья вызывают повальное недоумение. Это обсуждают в парикмахерских, зубных амбулаториях, в трамваях, в частных домах. Всех огорчает моя чудовищная скупость, ибо в бедность никто не верит. У меня, как всегда, нет денег на путёвку.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 Писатель не без способностей. Когда я думаю об отношении ко мне Любочки, меня душит горе, в горле слезы. Тогда я понимаю, что меня никогда не любили для меня самой никто и никогда. Ее жалость не унижает. Ее жалость — это счастье материнской любви. 1952 год. Ленинград. Впервые в жизни получила ругательное анонимное письмо. А то думала, что я такая Дуся, что меня все обожают. Жизнь удивительно провинциальная, совсем как в детстве в Таганроге. Все всё друг о друге. Есть же такие дураки, которые завидуют известности. Врагу не пожелаю проклятой известности. В том, что вас все знают, все узнают, для меня что-то глубоко оскорбляющее. Завидую безмятежной жизни любой маникюрше. Надпись на книжке. Моему самому дорогому другу Фаине Раневской, чтобы перла твоего острого ума, твоей горяче творческой мысли не канули в лету, а сохранялись навеки в этой книжечке. С неизменной любовью и преданностью Нина Сухоцкая. 1953. Труго любить, себя не щадить. Русская пословица. Я была такой, Свердловск, август 1955 год. Я никогда не испытывала того, что называется травля. Видимо, это и есть то самое. Людей самых различных по своей культуре можно очень легко цементировать, спаять, крикнув им "куси". И тогда начинается то, что так любят охотники. У всякого человека, тем более актёра, Есть в его среде недоброжелатели, мелкие завистники. А когда это всё собирается в единое, подогреваемое агитацией начальства, тут надо устоять одной против всех. Трудно это с грудной жабы и в 60 лет. Молю об одном. Господи, дай мне силы. Невольно вспоминаются точные слова Ларош-Фуко. Мы не любим тех, кем восхищаемся. Недавно перечитала осуждение погони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 Опрекали меня в заносчивости, за знайство, в том, что я завладела машиной, что меня встречают аплодисментами, что я всегда лезу вперёд фотографироваться, что во Львове я вышла на одно собрание, где меня вызвали в президиум на аплодисменты, относящиеся к Сталину, чтобы своим появлением сделать вид, что аплодисменты относились ко мне. 20 августа 1955 год. После собрания ко мне заходили актёры: Адоскин, Баранцев, Новиков, Сажальская, Михайлов и другие, и выражали своё сочувствие мне и возмущение поведением руководства и партийной организации, устроевших это незаконное собрание в отсутствие человека, которого обвиняют. На мой вопрос к товарищам, почему они молчали на собрании и не нашли возможности опровергнуть вымышленные обвинения, товарищи ответили, что они боялись за Вадского. человеко злово и мелкомстящего который может их лишить работы на меня вылили помойное ведро и никто не встал не сказал что это результат недовольства отдельных актёров одному не сказала похвальных слов с другим не хочу играть в концертах третьему не сказала что он хороший артист четвёртого раздражало что меня встречают хлопками а его нет с пятым просто не общалась был неинтересно шестого обругала за то что он не профессионал На репетициях не собран, распущен, не работает сам дома и так далее. Борис Аленинин криминировал высокомерие. Чувство своего достоинства у них это высокомерие.